Глава четвертая Пришла очередная ночь, а вместе с ней и бессонница. Кольцов лежал на топчине, закинув руки за голову, глядя в низкий тяжелый потолок. А с надзирателя, столь неожиданно нарушившим молчание, Кольцов старался не думать, тем более не позволял себе думать о тех надеждах, которые пробудил в нем внезапный ночной разговор. Только время способно расставить все по своим местам. Говорят, что на исходе отпущенного человеку срока перед глазами его проходит вся жизнь, как он прожил, праведная или неправедная, удавшаяся или не очень, и тогда человек или благодарит свою судьбу, или проклинает. Жаловаться на судьбу, приведшую его в камеру смертников, у кольцова основания не было, он сам своей волей распорядился собой. Но еще в тот день, когда генерал Коваляский сообщил ему, о предполагаемой отправке в Севастополь, Кольцов подумал, уж не в отмеску ли за его своеволие назначила ему судьба провести конец жизни там, где четверть века назад начиналась она. А теперь, спустя почти три недели, подумал вдруг совсем иначе. Может, это и не месть вовсе, не бессердечья судьбы, а прощальный и щедрый ее подарок? увидеть еще раз хотя бы сквозь решетку родной город, взглянуть на море, услышать ласковый или гневный голос его, лечь, наконец, раз уж так довелось, в землю, по которой бегал босоногим мальчишкой, не так уж и мало для человека, вычеркнутого из жизни. Перебирая в памяти здесь, в камере одиночки все свое недолгое добровольческое прошлое, Кольцов все чаще вспоминал о Юре, и не меньше, чем любой из удачно проведённых операций, радовался тому, что хоть чем-то сумел помочь этому мальчишке. Брошенному судьбой в крутой замес кровавых событий. Где он теперь? Где Старцевы? Сумели ли уйти от Щукинской контрразведки? В тот памятный вечер он отправил Юру к своим друзьям запиской, которую и по сей день помнил слово в слово. «Наташа, Иван Платонович». «Операция провалилась. Кто-то из наших убит, поэтому я должен что-то предпринять. В штаб больше не вернусь. Вам тоже советую сегодня же уйти. Прошу, позаботьтесь о Юре. Ваш Павел». Сейчас, вдумываясь в это письмо, он жалел, что из-за спешки и нечеловеческого напряжения получилось оно довольно сумбурным и вместе с тем неоправданно спокойным. «Не советовать надо было» а всей своей властью и авторитетом требовать, немедленно, не теряя времени, уходить вместе с Юрой из города. Потому хотя бы, что должен был помнить, первыми, кого начнут искать после его саморазоблачения контрразведчики, будут Платоновы. Под этой фамилией Старцевы были легализованы здесь, в Харькове. Полковник Щукин знал, что Кольцов бывает в их доме, и адрес знал, и наверняка все необходимые для срочного розыска приметы. Если Щукин интересовался кем-то, то основательно. Было еще и другое, о чем жалел Кольцов. После многолетней давней дружбы, общих переживаний, риска, мечтаний и веры, у него не нашлось для этих людей ни единого теплого слова. Знал ведь, что прощается с друзьями навсегда. И не смог. Хорошо, если Иван Платонович... Долголетним чутьем подпольщика понял из записки, какая опасность нависла над ними и принял необходимые для безопасности меры. А если нет? Что если контрразведка уже схватила Старцевых и они сидят в соседней камере? Полковник Щукин — враг более чем опасный, опытный, с интуицией. Буквально с первого дня знакомства с ним Кольцов постоянно ощущал на себе пристальное недоверчивое внимание полковника, и, разумеется, ему бы следовало держаться от начальника контрразведки подальше, не напоминать лишний раз о себе, но сердцу не прикажешь. Банальное выражение, но ведь действительно так. Можно во всем ограничить себя, жить среди врагов, разделять их образ жизни, заставить себя и поступать как принято в их чужой среде, но даже самый сильный трезвый человек забывает об опасности и теряет голову, когда встретит на своем пути любовь. Все вокруг остается как будто прежним, ты привычно делаешь дело, к которому приставлен, и все же это уже не ты, а совсем другой человек, ибо в тебе поселилась и незаметно растет, ширится, торжествует необыкновенное чувство — любовь. Бесполезно противиться ему, бессмысленно бежать от него, даже если не суждена взаимность. А уж если встретились, засветились восторженным светом глаза, если мысли ваши сливаются в единое русло, это настоящее счастье, и тогда никакая сила не способна помешать людям любить и чувствовать себя любимыми. Красный разведчик Павел Кольцов полюбил дочь начальника белогвардейской контрразведки Таню Щукину. Сюжет, достойный Шекспира. Но ведь было же. Было. Здесь, в камере... Павел часто задумался, все ли правильно делал в жизни. В целом он имел право быть довольным собой до того лишь момента, когда появилась Таня. Он и сейчас любил ее, а потому еще суровее, еще с большей беспощадностью признавал. Не было у него права на это чувство. Трудно жить без любви, но еще труднее знать и помнить, как много страданий твоя любовь принесла дорогому человеку. Не случайно Кольцов старался думать о Тане как можно реже. Изменить что-либо он не мог, а стойкое постоянное чувство вины сильно угнетало. С изредка наведовавшимся в его камеру Щукиным, Кольцов не мог себе позволить заговорить о Тане. Ему казалось, что одно упоминание ее имени в присутствии щукинской тени, штабс капитана Гордеева, будет и для полковника, и для Тани, и для него самого унизительным. Лишь однажды Когда у Щукина, по обыкновению много курившего, кончились спички, и Гордеев ненадолго вышел из камеры, Кольцов, не выдержав, спросил о Тане. «Я мог бы проигнорировать ваш вопрос», помедлив ответил начальник контрразведки. «И если я не делаю этого, так с одной лишь целью, чтобы вы окончательно вычеркнули мою дочь и свои памяти, как вычеркнула она вас из своего сердца, не скрою, это далось ей нелегко» но хочу верить, что Париж, где находится теперь Таня, поможет ей окончательно забыть вас, а потому просил бы впредь уволить меня от разговоров, прямо или косвенно связанных с именем моей дочери. Да, Павел старался не думать о Тане, но время от времени перед глазами вдруг вставало ее лицо, и Кольцов, сам того не замечая, мечтательно улыбался. И пусть хмурился потом, Жестко отчитывал себя за безволие, но где-то в груди еще долго сохранялось ощущение нежного тепла, не так уж и мало, наверное, если разобраться для живой души, обреченной на томительное ожидание смерти. В ночь очередного своего дежурства с его усы надзиратель, заглянув через смотровое оконце в камеру Кольцова и обнаружив, что тот, как всегда, не спит, сказал, «Вот ты советовал». «Чтобы я над разговором нашим подумал?» «Ну, подумал. А какой в том прок?» «Расстройство одно. Неужто и в самом деле жизнь к тому заворачивает, что ваше возьмет?» «Я в этом не сомневаюсь и тебе не советую». «Ну, положим. Но тебе-то от этого легче не станет. Пока ваши, к примеру, до Харькова дойдут, ты уже трижды в землю сляжешь». «Думаешь, это самое страшное?» Кольцов улыбнулся. Опустил Стопчина на пол ноги. «Меня другой мучит. Какая цена будет за эту победу уплачена?» Надзиратель тяжело задумался, вздохнул. «Должно миллиарды и миллиарды, ежели в смысле денег». «Нет», — покачал головой кольцов, — «в смысле крови, которую проливают в этой бессмысленной войне русские люди». «Это как же понимать?» — озадачился надзиратель. «Неужто ты и белых жалеешь?» А почему бы нет? Не всех, разумеется. Тех, кто затеял эту войну, мне не жаль. Но сотни тысяч обманутых вождями белого движения или обманывающих самих себя, им-то за что? Ну, ежели не врешь... Надзиратель опять вздохнул. Что ж, большевики все такие, как ты, жалостливые. Люди все разные. Есть лучше, есть и похуже, а если просто мерзавцы. Ты и жизнь прожил. Должен и сам это понимать. Вопрос-то мой был с подковыркой. Думал я, что ты начнешь всех своих поголовно расхваливать. Интересно, вот ты спрашивал, что на фронте. Так знай, позавчера ваши Курск взяли. Курск? Освобожден Курск? Кольцов торопливо подошел к двери, заставив надзирателя отшатнуться. Не врешь? А зачем? Я перед тобой не заискиваю. Ты меня, когда ваши придут сюда, не защитишь. Я к тому, что ежели тебе это в радость, так порадуйся напоследок. И не ожидая реакции Кольцова на сообщение, надзиратель аккуратно закрыл оконце. Слова надзирателя более чем обрадовали Павла. Невольно улыбаясь, сдерживая колотящееся в восторге сердце, он подумал. Освобожден Курск, белые бегут. Значит, не зря все было. И адъютантство, и риск и отчаянно решение любой ценой уничтожить английские танки, быстрым шагом он несколько раз пересек из угла в угол камеру, остановился, ударил куалком по влажной стене и рассмеялся. Не зря.